«Серьезно, — сказал Лоренс, вы же понимаете, один выстрел в кого-то из нас, и парни вас изрешетят прямо-таки на законном основании. Оставьте игрушку при себе. Ну, засекаем время». «Подождите, — сказал Бестужев, — вы человек умный и пронырливый, признаю, но вы не приняли во внимание одного единственного, но крайне важного и интересного документа, который вы просто не могли предусмотреть». «Соизвольте сбросить ноги со стола и открыть верхний ящик. Он лежит на виду. Как только вы его прочитаете...» «Интересно», — сказал Лоренс с застывшим лицом, — «что я мог упустить?» «Откройте ящик», — сказал Бестужев, улыбаясь, насколько мог, наглее и насмешливее. Нахмурясь, Лоренс отодвинул стул, открыл ящик. Вряд ли он успел удивиться, увидев, что ящик совершенно пуст. Бестужев метнулся к нему И, как только что адвокат сам предсказывал, сокрушил его ударом, не столь уж могучим, но погрузившим в беспамятство. Подхватил обмякшее тело и осторожно уложил его на пол, стараясь не производить шума, на цыпочках подкрался к окну. Ага, внизу, на заднем дворе, удобно устроившись на половинке старой бочки, прислонившись спиной к стене, вытянув ноги и нахлобучив шляпу на нос, сидел еще один субъект, крайне похожий на тех, что засели на веранде. Ну, конечно... Лоренс постарался обезопасить все возможные пути бегства клиента. Другого выхода не оставалось. Тихонько-тихонько Бестужев принялся поднимать раму, извернулся, протиснулся в окно ногами вперед и прыгнул, приземлившись аккурат перед встрепенувшимся стражем. Тот не успел вскочить, Бестужев, не прибегая к хитроумным японским приемам, Оглушил его ударом кулака по голове, пробежал между гостиницей и сараем, припустил прочь по улице, безлюдной и пустой, совершенно не представляя, что ему делать дальше. Дороги по сухопутью отрезаны. И в самом деле крайне рискованно удирать бездорожьем, блуждать в окрестностях, будучи не в состоянии даже расспросить дорогу. В Париж пробиваться бессмысленно, там ему придется еще хуже. Река? Черт его знает, где искать лодку, да и с лодкой попадешь в ловушку, если по берегу за тобой пустятся вооруженные верховые». Мысли проносились во взбудораженной голове с немыслимой быстротой, как частенько случается в минуту смертельной опасности. Приходится горько сожалеть, что человек не умеет летать. Не умеет? Шальная мысль! Идиотская! Или нет? Бестужев наддал, далеко позади послышался конский топот. Оглянувшись, он увидел двух всадников, они были еще далеко, но расстояние с каждой секундой сокращалось, и это при том, что они еще не пустили коней в голову. Тяжело человеку состязаться в беге с лошадью, рискнуть и открыть огонь. — Что, северные шпики? — Бестужев приостановился, услышав справа этот громкий возглас, увидел полковника Девил Ламбура. Тот привстал, потом и вовсе подошел к перилам веранды, с живейшим интересом присматриваясь к происходящему. Нетерпеливо топчась, Бестужев воскликнул, не раздумывая. — Да, черт возьми, это они! Худое лицо полковника озарилось хищной усмешкой, Прямой, как палка, он, в мгновение ока, оказался на земле у веранды, расстегнул к кобуру и холодно процедил. Долго же я ждал. Бегите, юноши, бегите. Оставьте эти счеты нам, старикам. Бестужив кинулся прочь, оглядываясь на бегу. Всадники были уже близко. Ну, посмотрим, хватит ли у них нахальства нападать не на бесправного иностранца, а на одного из толпов здешнего высшего света. И тут раздался пронзительный хриплый вопль перешедший в жуткий, нескончаемый вой. Ледяные мурашки прошли от него по спине, и в животе неприятно похолодело. Кто бы мог подумать, что семидесятилетний старик способен исторгнуть столь долгий и страшный крик? Кони шарахнулись. Бестужев, знакомый с военной историей не понаслышке, еще успел догадаться, что собственными ушами слышит знаменитый боевой клич «Южан», приводивший противника в ужас, тот самый, о котором он только что читал. Полковник Девил-Ламбур вытянул прямую, немало не трясущуюся руку, отягощенную длинным черным револьвером. — Пешком пойдете, голубчики, — злорадно подумал Бестужев. — Если ничего себе не свернете и не сломаете, когда он угодит в ваших лошадок, а он может и угодить. Не зря же упражняется каждый день не менее часа. Револьвер в руке старика, все еще испускавшего клич его славной молодости, дважды выплюнул пламя. Кони без седоков, храпя, выкатывая глаза, промчались мимо шарахнувшегося Бестужева, а всадники, вылетев из седел, рухнули на земь без малейших признаков жизни. Раздался хриплый вопль: «Да здравствует Конфедерация!».